А ну, покажите эскиз, сказал директор. На большом листе Ватмана было изображено золотое небо астрологов. По кругу знаки зодиака, затем созвездие Девы, Андромеды, Медведицы, большая и малая, еще что-то подобное же. А внизу два черных сфинкса и огромная триумфальная арка с дворцовой площади.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 — Чем же? — ласково спросил художник. — Так ведь это павильон наука и религия, — сказал Зыбин. — Значит, откуда тут взялось звездное небо, понятно. — Понятно, пожалуй, и сфинксы, но вот трактор — это арка. — А через эту арку красногвардейцы шли на приступ зимнего, — напомнил директор. — И трактор как живой, — похвалил дед. — Да таком у меня внучок ездит, только флажка нет.